Глава 25. По пути на станцию Карабиниров Саша позвонила Флавио, а потом длинным сообщением рассказала обо всём брату Марка, вернее, кардиналу Марка Ридольфи. Флавио понадобится вся помощь, какую только можно обеспечить. Капитан не мог поверить, какую запись держит в руках, он даже заикаться начал. Я побежал к суде магистрату На слове «магистрат» он чуть не поперхнулся. И мы срочно едем в палаццо Виндрамен. Отдыхай, завтра расскажу все новости. Кстати, официант в кафе Доброна в Лида зало подтвердил, что именно вендрамин унёс оттуда Олесю. Если в палаце всё пройдёт, как мы предполагаем, то уже завтра у нас будут образцы ДНК и получим ордер на арест. Саша вышла на площадь и по привычке повернула к верблюжьему палацу. До него было совсем недалеко. Но потом вспомнила, что теперь живёт в монастыре, хихикнула про себя, но тут же тяжело вздохнула. Соньки уже не было в Венеции, а значит, некому рассказать о сегодняшних событиях. Придётся топать на ночлег. Хотя, а вдруг Флавио не позвонит, не расскажет, как прошёл обыск в палаццо. Он же говорил, что сегодня дежурит. Так что по возвращении с обыска сразу появится на станции. Там он не отвертится, придётся всё рассказать. И Саша продолжила свой путь, от бывшего апартамента мост перейти, тут тебе и площадь Джезу. Конечно, она заблудилась и вышла совсем не там. Снова на фундаменте, новое и снова там, где мост отсутствовал. Вздохнула, села на скамейку отдохнуть, смотрела, как причаливают воа поэттим с островов Бурано и Мурано. Жалко как мальчишку Томанах этого. На соседней скамейке присели две синьёры, возвращавшиеся домой с покупками. Ужин подождёт, ещё не все новости обсудили. Как тут разойтись, не зря же встретились сам виноват. В рассмонах надо было вести себя нормально. Так он хороший мальчик, что ты наговариваешь, ох, нехорошо. Я тоже думала, что хороший, пока не увидела в ту ночь. В какую ночь? Когда он утонул? Его ж на следующее утро нашли. Да ты что и что случилось? Что ты видела? Саша вся обратилась вслух. даже дышать перестала. Яша не вышла бы. Может, темно было, да, а Топалин на улицу запросился. Пришлось идти. Я схожу с ума, подумала Саша. Тётка выгуливала мышь. Но тут же стало ясно, что Топалин это просто кличка собаки. Мы уж все дела сделали, он маленький пёсик, не любит в темноте гулять, и пошли обратно. И что? Хватит про пса, давай про монаха. Так я про него и рассказываю, смотрю, идёт, бледный, глаза сумасшедшие. Ты как в темноте разглядела, что бледный? Так под фонарём встал, что я его раньше не видела. В общем, взгляд дикие ноги заплетаются, точно наркотики. Ох, а ведь такой хороший мальчик был. Неужели в церкви приобщился, ужас какой. Вот отпустишь ребёнка далеко от дома учиться, его, он что, стресётся? Даже в церкви подумать только. А ты с доном Пипин не говорила? Нет, ему, наверное, его друг сказал. Что я-то вмешиваться буду? Это их дело. Какой друг? Саша готова была завопить вместе с подругой Синьоры Ну, светленький такой. Они всегда вместе к нам в кооп за продуктами приходили. Да видел это их. Помню, видела и что. Друг с ним был? Нет, он как раз из коопа шёл. Так орал на этого тёмненького. А что орал? Да я уж ушла, поняла, что сами разберутся. Я сначала хотела подойти, может, его довести до церкви, а то никакой совсем был. Мальчишка же ещё, хоть и наркоман. Но раз друг пришёл, то он и доведёт выходит, не довёл. Кто знает, что там было. Может, поссорились и разошлись в разные стороны, что уж тут. Саша тихонько сфотографировала женщин. Что спрашивать имена? Живут рядом, по фото найдут, если надо будет. И побежала вглубь, к ближайшему мосту. В этот раз ей повезло, не заблудилась, и вскоре уже вбегала на станцию. Флавио ещё не вернулся, дежурный предупредил, что скоро капитана не дождаться. После обысков будут допросы. Как здесь же допрашивать будут? Да кто знает, начальство решает где. Капитан занят, даже я ему звонил, не ответил. Саша тоже позвонила Флавию и тоже услышала лишь гудки. Тогда она решительно направилась к запертой церкви. Теперь, как полноправная гостья монастыря, она знала, что всегда найдётся боковая дверь. Дверь нашлась, и Саша позвонила. Потом ещё раз. Ей долго не открывали, но в конце концов послышались шаги. И невысокий пожилой монах приоткрыл дверь. Что вам надо? Мне нужен отец Пепина. Приходите завтра, церковь закрыта. Я по поручению карабинеров. Саша попыталась толкнуть дверь, но монах держал её крепко. Отец Пепина занят, он принимает исповедь. Я подожду. Саша изо всех сил толкнула дверь, и монах отступил. Это срочное дело. Проводите меня к отцу Пепину. Монах помялся, потом махнул, чтобы Саша следовала за ним. Они прошли длинным тёмным коридором, повернули пару раз, и девушка даже подумала, что на сея раз живой не выберется, потеряется в монастырских подземельях. Хотя какие подземелья в городе на воде? Коридоры закончились дверью, за которой была небольшая часовня. Там горел свет и сидели голова к голове два человека. Отец Пепина с раскрытой Библией в руках и молодой светловолосый монах. Пока Сашин провожатый почтительно склонившись к священнику что-то шепнул, молодой монах вскинул голову. "Кто вы?" вскрикнул он неожиданно высоким голосом. "Не волнуйся, сын мой, это по делу", от капитана Флавио. "Я согрешил, но я не убивал!" закричал молодой человек. Саша остолбенела. И что теперь делать? Был бы с ней настоящий карабинер или полицейский, они знали бы, как вести себя. А ей что делать? Тебя видели случайно той ночью. Бенито не виновен, сказал священник. Дон Пепина с ним должны поговорить карабинеры. Есть свидетели. Я не хотел, я не убивал. Когда я увидел, его там ночью сумасшедшего, я пытался ему помочь. А он начал нести чушь про какую-то клетку, и что он всё понял. Он был грешен, и теперь он хочет вернуться и всё осознал. А ты? А я стал на него орать. Нельзя вот так плюнуть на все обеты, вести себя как хочешь, а потом вернуться. Он врал Дону Пепино, что едет к матери, а сам проводил время со своей девкой. Они точно кололись. Он был невменяем. А теперь в таком виде, как будто ничего не произошло, он собирался вернуться. И что дальше? Я не мог этого допустить. Я знал, что отец Пепино примет его, но так нельзя. Нельзя грешить, врать, а потом возвращаться. Ты так ничего и не понял. Тяжело вздохнул Дон Пиппена. Помнишь притчу о блудном сыне? Погодите вы со своими притчами, невежливо оборвала священника Саша. Что было дальше? Я сказал, что он недостоин, что он должен снять рясу. А он? Он разделся прямо там и бросил рясу на землю, а я, я стал орать и толкнул его. Он упал, я стянул с него сандалии. А он сказал, что всё равно пойдёт к дону Пипину, потому что ему некуда идти. И тогда И тогда. Тогда я договори да уж. Я снова толкнул его, и он упал в воду. Я хотел помочь, я пытался, но было темно. И ты никого не позвал на помощь? Я испугался. Я не пойду в тюрьму, прокричал парень высоким срывающимся голосом и выбежал из часовни. Саша и священник переглянулись и бросились за ним. Когда они вбежали в уже знакомую Саше кухню, то увидели Бенито у противоположной двери. В руках парня сверкнул нож, один из тех, каким сестра Маура резала овощи. "Я не пойду в тюрьму", снова заорал он и побежал дальше. Коридор ещё коридор, потом маленькая дверь и винтовая лестница. Саша задыхалась, но бежала. Когда она оказалась на самом верху, то там была лишь маленькая дверь. Дон Пипина давно отстал, не в его годах бежать по лестницам. Саша толкнула дверь и оказалась на крыше здания, навесавшей над широким каналом. Подсветка хорошо освещала крышу, и несколько лодок внизу притормозили, наблюдая за сценой из кино. Две фигуры на покатой крыше женская и мужская. Мужчина пятился, выставив перед собой нож. "Уходи. Я не пойду в тюрьму. Я монах, мое место в монастыре". "Бенито, брось нож". Подры Пепина наконец добрался до крыши. Саша обернулась, нога поехала, и она, не успев ничего сообразить, поехала по крыше. Махала руками, пыталась сохранить равновесие, но крыша слишком быстро закончилась, и она полетела сначала вниз, а потом над ней сомкнулась холодная тёмная вода канала.